здравствуйте уважаемые зрители все те кто будет смотреть этот короткий короткое информационное сообщение сегодня 13 августа 2008 года э, объявлен днем траура по всем погибшим в ходе боевых действий в северной в южной осетии поэтому от лица всех своих товарищей по партии единения я Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, всех тех, кто погиб во время этих событий. Ну и свое сочувствие всем пострадавшим, раненым, потерявшим жилье, кров. Это, конечно, трагедия для людей. Очень тяжелые события были. Но нас в первую очередь должно интересовать причина вот всего происходящего. И э, аналитики, которые освещали эти события, <coughs> эти последние дни, по телевидению в особенности, э, по радио, в газетах, они в основном упор делали на разборку между отношениями, между руководством Грузии и Северной Осетии и Россией. Но если э, задуматься о первопричинах, то есть есть причины следственной связи, то мы неизбежно выйдем на то, что первопричиной -то этих событий является развал СССР. А первовиновниками вот этого развала, то есть исполнителями, являются Ельцин и Горбачев, под чьим руководством была развалена великая держава, наша страна, Союз Советских Социалистических Республик. И сейчас мы пожинаем следствие вот тех далеких событий. То есть э, аналитики -то рассматривают следствие, а не причину. А вообще говоря, самая первопричиной что ли, даже этого развала является то, что э, есть документы, свидетельствующие о том, что та глобальная мафия, которая управляет общественными процессами на планете Земля, это неизбежно. Ну, кто называет ее мировое правительство, кто там силы Запада, по-всякому, кто мировое закулисье, То есть вот эти глобализаторы, они решают свои проблемы, накопившиеся, которые привели планету Земля к глобальному системному кризису. Мы об этом много говорили, и одним из что ли, вопросов решения вот этих глобальных проблем является все происходящее в нашей стране. То есть нехватка ресурсов, нехватка жизненного пространства они планируют решить за счет России. Есть документы. В частности, директивы Совета национальной безопасности 20 1 от 18 августа 1948 -го года, где говорится о том, что исполнитель, инструмент вот этой глобальной мафии Соединенные Штаты Америки, они в этой директиве Совета национальной безопасности США э -э высказали свои цели в отношении России. То есть Россия для них это должна стать сырьевым придатком Запада, сил Запада, а Территория и страна должна быть расчленена на несколько десятков, порядка 30-40 независимых сувенирных государств. Значит, И за счет вот этого расчленения добиться захвата наших сырьевых ресурсов. Ну, в общем-то, это уже многие сейчас знают, хотя в начале, когда мы говорили об этом, многие не верили. Сейчас даже эта директива опубликована ее используют многие политики все значит в своей работе в, в понимании но тем не менее в этих событиях они почему-то умалчивают почему вот именно такой должен существовать подход к рассмотрению первопричин и вообще того что происходит сейчас в Южной Осетии дело в том что не понимая главного не поставив диагноз нельзя вылечить болезнь а то что Управленцы должны прогнозировать ситуацию, предугадывать ход развития событий и разрабатывать меры по предотвращению негативных тенденций. Вот главное в управлении. А я должен сказать, что в связи с этим давайте посмотрим на события в Приднестровье, рассмотрим на события в Крыму происходящие, в Украине. Значит, мало не покажется никому. Заявление шаймиева о том что надо вернуться э, к выборным процедурам по избранию руководителей региональных республик краев областей там, президентов значит, и молчаливые согласия э, всего в общем то губернаторского корпуса нашей страны значит свидетельствует о том что вот эта тенденция расчленения россии теперь уже если первая фаза выполнена была СССР расчленен, то была подготовлена и вторая фаза расчленения России. И, <coughs> исходя из этого, глядя на события в Южной Осетии, можно предугадать дальнейшие действия и дальнейшее развитие событий, и как их предотвратить. Наша цель не просто констатировать вот эти события, а что надо делать для того, чтобы их э, предотвратить. Значит... Процесс, мы говорим, что процесс э, глобализации, сейчас все политики, социологи, политологи, политологи уже под э, информационным воздействием вот того, о чем мы говорим в концепции общественной безопасности и то, что э, заявляет партия «Единение», уже многие пользуются этим термином, он стал привычным. И, и, в общем-то, даже Путин, будучи в Китае, он заявил о том, что глобали... не надо бояться никакой глобализации, глобализация – это объективный процесс, и действительно, это объективный процесс, физический смысл которого заключается в том, что в ходе развития человечества, становления его, в ходе всей истории шел непрерывный процесс сосредоточения управления в различных сферах жизни людей, значит, ну, что ли, в одних руках. И он неизбежен. То есть при соприкосновении государства и народов друг с другом одна, одни руководители, одна, одно государство, если они в чем-то сильнее, они неизбежно подчиняли себе своим интересам своих соседей. Так вот этот процесс, он действительно объективен. Другое дело, что какие цели преследует вот эта концентрация. Поэтому мы говорим о концепции управления то есть если праведные цели хорошие цели когда одни люди будут жить в ладу с другими это праведная концепция один замысел жизнеустройства а если одни паразитируют на э, труде других людей э, за счет этого они благоденствуют то это совершенно другая концепция и вот исторически э, все события свидетельствуют что развитие человечества развивалось как раз вот по этой неправедной концепции когда Одни избранные паразитируют на других странах и народах. И поэтому вот если это понимание у людей есть, что это объективный процесс, то тогда руководители должны понимать, что вопрос надо ставить не о том, значит, что ли, кто виноват там в тех или иных событиях. А вопрос надо ставить в глобальном масштабе, поскольку глобализация фактически завершена. То есть как мы люди, все страны, народы, будем жить на планете Земля. И в этом смысле СССР являлся образцом для всех, потому что в нашем государстве, СССР, ни одна нация не была угнетена, значит, а СССР, Россия страна многонациональная, многоконфессиональная, воспитывалась дружба народов, особенно при Сталине, издержки, конечно, были, но в целом вот эта тенденция господствовала. А после э, ухода Сталина стала внедряться потихоньку вот та называемая «холодная война» директивы Совета национальной безопасности, о которой я говорил, следствием которой явился вот в конечном итоге развал, целенаправленный развал нашей страны. Для чего я это все наговариваю? В общем-то, э, те, кто знают концепцию... Они и без этого моего вступления знают, должны это знать. Но будут люди, которые, наверное, будут смотреть вот это краткое сообщение, и для них надо хотя бы азы изложить, о чем идет речь. Я в, с этой точки зрения, вот с точки зрения э, предохранения от грядущего негативного развития событий, приведу просто вот несколько примеров. Я, в частности, здесь вот общался... Приезжал ко мне один товарищ из Алтая, республики Алтай. Он сам Алтайец, и вот они, значит, проводят такую тенденцию к независимости Алтая. Ну, вроде бы хорошая идея возрождать свои традиции, обычаи, нравы. Но я ему, предварительно вот ознакомив с глобализацией, что такое глобализация, что она объективна, что не удастся быть независимым, я ему задал такой вопрос простой. Говорю, вот хорошо, вы, Алтай, отделяетесь от России, становитесь независимым Алтаем. А как вы думаете, вот Китай оставит вас в покое? И вот такой простой вопрос поставил его просто в тупик, и у него ну, наступило некое шоковое состояние. Поэтому вот эти тенденции, когда люди, не понимая, что такое глобализация, концентрацию управления, не понимая вот глобальных событий, которые сейчас происходят, и они рассуждают о решении каких-то частных вопросов, в том числе на уровне своих государств, ну это просто ну, несерьезно. То же самое можно сказать, вот встречался я в Адыгее. Такой же вопрос вот от идеи независимой, там в Краснодарский в край входить не будем, значит она должна быть обладать там полномочиями. Задаешь простой вопрос, если вы отделитесь, как вы думаете, мусульманский мир вот вы что, значит там турки или еще кто-то вас не подомнут, тоже значит сразу возникает такое некое шоковое состояние. Могу таких примеров приводить массу. И вот пример то, что происходит в Грузии событий в севере, в южной осетии ну естественно в северной осетии и вообще в осетии они являются следствием вот этой концепции разделяя властвую а по отношению к россии это расчленение россии на множество сувенирных государств здесь есть смысл вспомнить о югославии югославия была плацдармом вернее не плацдармом а ну что ли полигоном, полигоном на котором испытывались методы расчленения многонациональной и многоконфессиональной страны с тем, что потом проверив эти методы, опробовав их на, ну, так скажем, небольшом масштабе, Европа перенести дальше на Россию. Ну и кто в результате вот сейчас оказался, в общем-то, счастливым там. Счастья-то нет ни в одной из республик, значит, которые там образовались. Государств, Как, впрочем, нет и ни, ни в каких сувенирных вот, республиках, которые образовались в результате целенаправленного развала СССР. Что в Узбекистане счастье наступило, что ли? Или в Армении там люди живут счастливо, или в Грузии то же самое, или в Прибалтике там? Да нет. Значит, надо понять подход такой, который излагается в концепции общественной безопасности. Я почему говорю о Югославии? Значит, ведь расчленение осуществлялось через элиты, народ-то ведь не хотел разъединяться, у простых людей нет проблем общения друг с другом, у людей труда, а вот путем целенаправленного информационного воздействия на умы и сердца, так скажем, в кавычках, управленческой элиты региональных, всех вот этих элит, в том числе и в Югославии, и в СССР, использовался простой прием, когда руководящим кадрам говорилось о чём, вы, значит, ходите там под Кремлем или под значит, руководством Единой Республики Югославии, значит, отделяйтесь, вы будете самостоятельными, у вас будут свои посольства, всё. Значит, поэтому разъединение это шло через элиты. А у элиты и у народа разные интересы в этом отношении. Поэтому здесь мы с вами выходим, ну вот даже я в газете прочитал, сейчас на сайте вынесли мы, оказывается, Караджич, патриот, который считался незыблемым авторитетом там, у всех, и у наших в том числе, оказывается, он заключил договор с силами Запада за кулисой, то есть с руководством США, с, Мал, с э, Олбрайт, значит, о том, что он уходит из политики, значит и прекращают всякие действия э, по отстаиванию интересов сербов, но взамен ему гарантируют, что он не будет привлечен э, к международной ответственности, то есть к трибуналу. А сейчас, когда его взяли в результате закона времени, когда ситуация расползается и Глобальные мафии, не все вопросы ей подконтрольны на 100%, он заявляет, прошу вызвать на допросы, чтобы дали показания вот те люди, которые гарантировали ему, э, ну что ли, э, не привлечение его к ответственности за те события, которые там были, э, к судебной ответственности. Вот вам, пожалуйста, что патриот сдал всех своих, все, кто с ним шли, ради спасения самого себя, так скажем. Поэтому у элиты свои интересы, а у народа свои интересы. Вот этот пример с Караджичем можно перенести, например, сейчас вот обвиняют там, э, Саакашвили. Да, конечно, он марионетка в руках, что тут говорить. Он не самостоятелен, все подконтрольно, но используют его, ведь он не силы приказа используют еще за счет ну что ли его идейных убеждений, а дальше возникают откуда у него эти идейные убеждения возникли, то есть вот вам результат информационного воздействия подготовки таких руководителей, в том числе и бесструктурным образом, о чем очень хорошо говорится в концепции общественной безопасности. И вот тут мы с вами выходим на самое то главное. Ну хорошо, я могу дальше описывать все ужасы там и прочее. Но дальше у нормальных людей должен возникнуть простой вопрос. А делать-то что? Вот мы и говорим, что делать. И в концепции общественной безопасности, в программе «Партии Единений» четко говорится, что надо делать. Потому что, ежели по отношению к нам на глобальном уровне реализуется принцип «разделяй, стравливай, властвуй», и реализуется этот принцип в первую очередь через... Воспитание целенаправленной ненависти у народов друг к другу, но ну, это в пределе, можно говорить там, более мягко говорить о том, что воспитание или привитие, значит, что ли, отстаивание своих интересов в ущерб другим народам. И второе, то есть между национальностями, и второе, между религиозными конфессиями. То есть, значит, в религиозные догмы, в священные писания заложены такие фундаментальные вещи, которые не совпадают между собой. Ну, в частности, можно сказать о том, такой типичный пример, в Библии, в Ветхом Завете пропагандируется ростовщический судный процент, а Коран запрещает судный процент противоречия. И поэтому э, вот эти фундаментальные вещи, которые заложены в платформах религиозных верований, значит, э, те, кто понимают это, они в нужный момент возбуждают эти противоречия, и за счет этого сталкивают различные и религиозные конфессии, и национальности, э, а в этом столкновении они являются посредниками и ну, снимают, мягко говоря, свой гешефт с этого. Вот. Поэтому э, возникает вопрос о том, а как противостоять всему этому? Ну и здравомыслящий человек без всякой научной зауми просто должен прийти к выводу, что ежели действует вот этот принцип «разделяй» и «властвуй», то этому принципу надо противопоставить какой-то другой принцип «соединяй» ну и «созидай». Значит, но дальше возникает вопрос «лозунг-то лозунгом?» А как это реализовать? Как снять эти противоречия? Поэтому неизбежно вот такой подход, он требует анализа отношений между национальностями, анализа всех тех знаний и теоретических положений фундаментальных, которые заложены в основы религиозных верований, культов и так далее. И раскрытие вот тех обманок, которые заложены во все эти вещи, доведение их до населения, оно и позволяет снять этот принцип. А другого-то вы ничего не придумаете. То есть, надо показать обман. Ну, можно привести какие там примеры. Вот Лев Николаевич Толстой, например, он же был отлучен от церкви. За что? За то, что он поставил вопрос о, о том, что в том христианстве историческом, которое дошло до нас и до наших дней, есть заложены фундаментальные обманки, которые противоречат самому учению Иисуса Христа. То есть и христианство же вначале должно было называться даже павалианством его называли, потому что учение Христа интерпретировал апостол Савел Павел, агент Сенадриона, и, значит, он заложил там, совершенно такие вещи, которые противоречили, противоречили тому, что говорил сам Иисус Христос. Такая постановка задачи привела к тому, что э, Лев Николаевич Толстой написал работу «Почему христианские народы и русский народ в особенности находятся в таком бедственном положении». И действительно, если задуматься, почему э, те, э, ну что ли, хорошие, праведные, нужные вещи, которые идеалы пропагандировались Иисусом Христом, и он нес народу, они не, поз не позволяют организовать жизнь людей счастливо. В чем причина? А причина как раз в том, что вот, Василий Осипович Ключевский, он э -э -э, в своих размышлениях написал очень серьезную вещь. Значит, ну Я практически дословно скажу, он сказал так, написал Христос дал истину жизни, но не дал форм ее реализации, то есть методов. И э, религиозные деятели за счет внедрения своих форм, о которых Иисус Христос не говорил, они дезавуировали, то есть размыли учение Иисуса Христа, и главным в учении Иисуса Христа сделали свои формы, То есть, содержание дал Христос, а формы для этого содержания Он не дал. Поэтому те формы, которые э, э, глобальные, вот, так сказать, э, глобальные мафии тех лет, которые понимала управление общественными процессами, она облачила эти истины, данные Христом, в такие э, догмы, в такие формы, которые замылили и вообще увели в сторону от того, что говорил Иисус Христос. И сейчас доминирует, то есть преобладает обрядовость, а содержательная сторона даже никто и не задумывается. Вот, в частности, такая постановка вопроса, как это 2000 лет учения, которое праведно и не может восторжавствовать. И даже, смотрите, вот православие, православие. А получается, два православных народа в том же э -э -э -э, грузино-осетинском, конфликте или даже войне, откровенно говоря, боевых действиях. И там, и там христиане. Но воюют друг с другом. Почему? В чем дело? А как раз вот в этом. Потому что не понимая содержательной стороны вопроса, они соблюдают многие верующие, для них важно что. Пришел, помолился, то есть вот обрядовость. А формы, а содержательной стороны нет. А ведь Иисус Христос учил как раз другому. Ведь вспомним даже молитву Отче наш. Значит, где он говорит, что значит, «да будет воля твоя и на земле, как на небе». То есть рай должен быть на земле. Люди должны жить при жизни счастливо. А его учения трансформировали так, что рай после смерти, поэтому в жизни надо мучиться, терпеть, страдать действию управленческой элиты, потому что мы живем не так, как мы работаем, а так, как нами управляют в основном. Значит, от этого зависит, от управления. Поэтому вот, смирись, кайся, вся, всякая власть от Бога, чё, что ж тут, Бог терпел и нам велел. Чувствуйте, какие обманки заложены. Поэтому вот такое несоответствие формы и содержания, оно и приводит к конфликтным ситуациям ну даже само по себе, а если еще учесть управляющие начало по созданию этих конфликтов и их поддержанию, то тогда вообще все становится на свои места. И опять возвращаюсь к мысли о том, что для чего мы все это говорим-то. Ведь важно не разбирать следствие, а важно предвидеть события. И я вам могу сказать, что <coughs> если не принимать никаких мер, значит, то, что вот мы предлагаем, такая же участь значит людей в Крыму, где стравливают турок с русскими, русских с украинцами, Турции уже смотрит, значит на Крым как на свою, значит метрополию уже и так далее. Украина сама расколот оказывается, значит на несколько там лагерей, хотя и там живут в основном православные. А православная церковь, украинская и русская православная церковь, конфликтуют между собой отдельные их фрагменты. Я уж не говорю. <как> Поэтому обойти стороной и закрываться, прятать глаза то есть как, или голову в песок, как страус, от решений межнациональных, и религиозных отношений бессмысленно. Рано или поздно тот, кто владеет вот этими всеми противоречиями, он их использует и будет решать свои задачи. Поэтому мы что предлагаем? Надо проводить свою глобальную политику, которая должна нести принцип «соединяй и созидай», а не «разделяй власть». Сейчас пока глобальная политика базируется на принципе «разделяй». И этот принцип доминирует. И наше руководство, можно тоже обсуждать, там, что они там действовали правильно, неправильно, э, в частности, по событиям в Южной Осетии. И это все, я еще раз говорю, следствие. И более того, можно ожидать событий, как и внутри России, так и по ее периметру, значит, вот такие же, как происходят в Северной Осетии, если не предъявить миру свою концепцию управления. Не получится ничего в современной ситуации, когда процесс концентрации управления фактически завершен, а мы, руководители страны, считают, что вроде бы это не так. Поэтому они неизбежно оказываются заложниками вот этой созданной ситуации. Хотя, ну проповедуют и как бы декларируют хорошие цели там наведение порядка, но не удастся этого сделать, потому что без снятия противоречий между религиозными конфессиями и решения национальных вопросов ничего ты не сделаешь. А у нас этого нигде нет в стране, имеется в виду в партиях, кроме нашей партии. Значит, поэтому подводя итог вот такому короткому сообщению, я должен сказать, что, ну, во-первых, еще раз высказать соболезнования, значит, всем родственникам <погибших>, погибших, друзьям, их там, товарищам, выставить, высказать сочувствие всем пострадавшим с всех сторон, и Абхазии, значит, и грузинам, которые пострадали, и в первую очередь, конечно, осетинам в этом конфликте. И заявить о том, что вот благодаря усилиям наших товарищей, которые сейчас здесь находятся в том числе, мы будем стараться э, вот этой передачей э, открываем и будем стараться э, сделать такое информирование о текущем событии, регуля о текущих событиях регулярным рассматривать их с позиции концепции общественной безопасности но я должен сказать что <coughs> без знания ну что ли фундаментальных вещей очень тяжело в том числе мне рассказывать причину потому что человек который не знает что такое бесструктурное управление что такое устойчивость процесса что такое глобализация ну что такое значит, управление вероятностными предопределенностями там, и так далее. Для него это ну, тяжеленько, и мне тяжеленько, то есть все это выразить. Поэтому я призываю вот тех, кто впервые соприкоснулся с этой информацией, выйти на, да, выйти на решение, вернее, выйти на изучение, основ концепции общественной безопасности и программы партии единения, где об этом всем рассказывается. И о религиях, и об экономике, и о социальных процессах, там, и о психологии, и о модели общества, в которой мы живем, и о многих других вещах. И тогда, когда человек вот знает эти основы, значит, вот эти передачи должны просто помочь ему в оценке происходящих событий, в оценке действий руководителей различных государств, в том числе на международном уровне, только и всего. Поэтому вывод из вот сегодняшнего сообщения, какой, самый главный, без понимания методов и способов ос осуществления глобальной политики в сегодняшнем мире, без понимания того, как это делается, без понимания э, процессов которые осуществляются по отношению к нашей стране и не имея ну во первых так без понимания изменить ничего нельзя и самое главное изменить ничего не удастся если не будет предложен э, другая модель развития событий э, другая глобальная политика о которой я говорил э, которая действует по совершенно другому принципу она есть Она существует, то есть все для того, чтобы реализовать предложенное, есть в теоретическом плане. Вопрос только в чем? Должны быть управленцы, которые берут на себя ответственность за реализацию этих принципов. И люди, второе условие, должны понимать, что происходит, потому что даже один умный, который прям весь из себя, он не может подменить собой всех и вся, И люди, если они не понимают его, даже если он предлагает очень серьезные вещи и правильные вещи, они его просто не будут поддерживать. Поэтому вот два необходимых и достаточных условия. Значит, первое. Значит, люди должны понимать происходящее. А если один понимает так, а другой так, их обязательно кто-то стравит. Поэтому должно быть понимание с позицией э, целостных взглядов. И второе. Это подготовку управленцев, потому что наша жизнь, она зависит в первую очередь не от того, как мы работаем, хотя и от этого зависит, но в основном зависит от того, как нами управляют. Вот на этом я такое первое информационное сообщение, краткое, закончу. И будем надеяться, что с помощью вот наших товарищей, которые взялись мне в этом деле помогать, мы выйдем на режим, но такого регулярного информирования вас в интернете через вот такие сообщения. То есть оценку событий с позиции концепции общественной безопасности, оценку текущих событий. Всего доброго, до свидания.